Глава четвертая. Из разговора с режиссером фильма Крах инженера Гарина Леонидом Квинихидзе. Сначала я хотел снимать Евтушенко. Была такая шальная мысль. Евтушенко по натуре авантюрист, говорил я себе. А вообще он рожден быть актером, хотя с Целковским у него не получилось. Но тут же возник Борисов, тут же. Три дня мы уходили в парк и говорили о Гарине. Так вот, это был наш единственный разговор. Больше мы к Гарину не возвращались. Снимали и все. Запись беседы с Квинихидзе. Москва, май 1988 года. Квинихидзе сказал честно, как есть. Снимали и все. Это правда. Так получилось, что Борисов стал главным автором краха. Он все делал сам. Он опять заставил слушать себя одного. Хочется понять, как же все-таки он пришел к нему, его Гарин. Ясно, что не из романа. Не из романа. По сути дела, в крахе остались только внешние черты гиперболоида инженера Гарина и имена фамилии действующих лиц. Алексей Николаевич Толстой не отступал от законов авантюрно-приключенческой прозы первых десятилетий XX века. Честолюбивый мошенник Гарин украл гениальное открытие покойного ученого Манцева и рвется к власти над миром, внушая людям апокалипсический трепет. В конце концов он добывает так много золота, что государства тут же признают его владыкой мира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 палящего зноя сходили с ума. Толстой ставил перед актерами задачу с предсказанным решением. Борисов и Квинихидзе отвергли ее сразу. У них была иная концепция. Человек беден безмерно. Это одинокий, беспомощный колека с перебитыми ногами, и Бог ему необходим, как костыль. Гаррины люди, которые были вокруг него, принадлежали к разным возрастам человечества. В общем, да, банальная история. Самые интересные люди мира в глазах всего человечества являются легендарными негодяями только потому, что они опередили свое время, свой век, только потому, что они уже сегодня живут по тем неписанным общественным законам, по которым все, или почти все человечество, будет жить завтра. Вот почему Гарин не надеялся на людей, не верил им, и в каждом человеке, даже таком мощном, как Роллинг, видел калеку с перебитыми ногами. Вот почему Гарину, если, конечно, он хотел бы выжить, не оставалось ничего другого, как заменить собой Бога. То есть сделать так, чтобы это... На него человечество опиралось бы, как на костыль. Мало кому на земле удается довести до конца начатое им дело. Гарин каждый день и каждую ночь ждал над собой расправы, постоянно. Он должен был довести свое дело до конца, до высшего результата, до победы, другого выхода нет, в противном случае смерть. Гарин хорошо понимал, с кем... В лице человечества он имеет дело, он все отлично видел, он редко когда ошибался. Вот, пожалуй, его единственная нечеловеческая черта — он редко когда ошибался. Вечер в ленинградской гостинице. Гарин Борисов развалился в кресле и устало вытянул ноги. Следующий кадр — он уже на корабле. «Все!» «Привет, немытая Россия! Его ждут другие берега, дело сделано, граница позади, начинается новая жизнь. Ее самый первый день, вот он, уже наступил». Эту сцену можно было бы, наверное, сыграть по-разному. Можно так. Гарин быстро, легко взлетает по трапу на верхнюю палубу и отсюда любуется морем, весело подставляя лицо под теплые лучи заходящего солнца. Вот оно, счастье, вот она, свобода. Он влюблен в себя и в свои планы, он верит в свои силы. Так что скорее в Европу, скорее. Он немедленно разыщет мистера Роллинга, придумает, как побыстрее вытрясти из него деньги и отправится в Латинскую Америку, где золото, как нефть, само пойдет из земли. Но ведь ничего этого нет, просто нет. Фильм начинается трагически. Гарин вышел из каюты и тяжело смотрит куда-то вдаль. Почему-то сразу понятно, что он одинок. Действительно, никто его не окликнет, никто не пригласит к себе в каюту, в свою компанию. Да он и не пойдет. Сейчас ему хочется побыть одному. Он не любит случайные встречи. Зачем? Зачем? Ему неинтересны эти люди, ему нечего делать среди них. Как Ницше, скрывавшийся от шума и суеты в недорогих пансионах Лигурийского побережья, он, Петр Петрович Гарин, в одиночку наслаждается строгим, почти тюремным режимом, в котором содержатся его мысли. Нет, он не боится людей, не боится выдать себя, проговориться, выдать себя. Это даже забавно. Он любит резвиться. Но при чем тут люди, если он один, стоит всего человечества, если его собственные идеи, только ему, лично ему принадлежащие, могут разрастаться и обобщаться до выражения пахального сознания, а сам он твердо знает, что таких людей, как он, на земле еще не было. И ведь действительно не было. Он прав». «Ведь вот какой парадокс. Если бы Гарин не провозгласил себя обладателем нового совершенно фантастического оружия, а делал бы политическую карьеру так, как ее положено делать политику, Европа, возможно, пошла бы за ним добровольно. Ведь немцы добровольно признали Гитлера. Но Гарин начал не с политических речей» на которой он был такой мастер. Он начал с публичной демонстрации своей великой силы, он выбрал другой путь, и это не случайно. Под Ленинградом, на Крестовском острове, вдруг загорелось дерево. Зимой, среди дня. Было бы умнее, наверное, испытывать аппарат где-то подальше от людей, забраться куда-нибудь в глубинку, в тайгу, но Гарин мыслит не так. Ему очень важно, например, чтобы информация о неизвестном явлении природы уже на следующий день попала бы в ленинградские газеты. Ученым пора знать, что невозможно и возможно, что закон сохранения тепловой энергии открыт. А зачем скрывать? Он играет в открытую. Люди должны понимать, что создан уникальный прибор, чей луч пронзит что угодно уничтожит, если нужно уничтожить и моря, и земли. В романе Толстой называл его гиперболоид, но в наше время, когда открыт квантовый генератор, лазер, словечко это гиперболоид, кажется смешным, и режет слух неточностью, поэтому в крахе о нем говорят иначе, аппарат. В фильме вымысел Приравнен к реальности. Но об этом чуть позже, об этом речь впереди. Горящее дерево это отныне визитная карточка Гарина. Для Роллинга, для всех, без кого ему не обойтись. Но взрывать мир Гарин не намерен он ученый, а не убийца. Пусть человечество живет в страхе, пусть весь мир принимает символ его власти, горящее дерево за реальность, вот-вот наступит. «Пока что он виноват перед людьми только в том, что спалил в лесу старую сосну». «В самом деле, Гарин уже сейчас, в любую минуту, может нацелить луч своего прибора куда угодно и на что угодно. Жечь землю налево и направо, вдоль и поперек». «Но у него нет таких мыслей. Тем более нет желания. Ему не нужны пожары и войны. Он хочет бескровно завоевать мир». Для этого нужно снарядить Аризону в Латинскую Америку, построить там гигантские шахты и добыть как можно больше золота. Все, дело сделано. А кто богат, тот и правит миром. Кто богат, тот сильнее всех. То есть Гарин не хочет, хотя и мог бы, навязывать человечеству свои собственные законы. Он собирается жить так, как живут все люди, как живет весь мир. Он не идет против его воли, наоборот, он сам подчиняется его законам, его логике, его системе ценностей и не позволяет себе нарушать существующий порядок вещей. Он сознательно выбирает самый длинный, самый трудный и, добавлю, самый опасный путь к власти над миром – Опасный, потому что он все время, в полном смысле слова, каждую минуту рискует жизнью. Но зато это путь, одобренный самим человечеством, так сказать, официальный, общепринятый, путь Рокфеллера и Моргана, Форда и Вандербилда. Он насильно убеждает себя, что другого пути у него нет, просто нет, а значит, вот она реальность, нет и выхода. Борисов замечательно показывает это в четвертой, последней серии «Краха», когда Гарин узнает о гибели Зои Монрос. Единственной женщины, которую он любил. Единственного человека, с которым он мог бы быть самим собою. И отлично понимает, что его ждет, кто будет следующей жертвой Роллинга, Шельги и всей этой шайки. Но даже сейчас, в эту минуту, он не посылает к черту и себя самого, и свое миролюбие, не озлобляется и не берет в руки оружие. А ведь как просто направить игольчатые пучки своего прибора в любую сторону света? А там, пожалуйста, люди, защищайтесь, если можете. Борисов доказывал, что борьба за осуществление даже самой высокой идеи может в конце концов превратиться в нечто противоположное — фанатизм и доказал. Когда Гарин беседует с Шельгой за бронированными дверями своей каюты на Аризоне, он, конечно, уже маньяк. Этот разговор для Борисова вообще очень важен. Сколько в нем знакомых интонаций и черточек. Борисов верил, знал, что Гарин хотел миру добра, но он хотел и власти, а так не бывает. В этом случае желание сделать людям добро все равно превращается в демагогию, ибо власть — это всегда чье-то сопротивление, а значит и кровь. Его стихийный темперамент был, конечно, сродни актерскому темпераменту и имел театральную начинку. Маниакальность впервые мелькнет в нем в третьей серии фильма. Только в третьей, в тот самый момент, когда он смотрит на срез опаленного камня. О чем он думает в эту минуту? о том, что люди стали нападать на него все чаще и чаще, о безвыходности своей ситуации, о том, что он постарел. Люди так устроены, что не хотят, не желают признавать особые права гения. Казалось бы, как просто. В жизни все равно побеждает сильнейший, Но зачем же нужна эта схватка? Что она дает тем, кто все равно проиграет? Разве не проще? Разве не честнее, разве не благороднее, наконец, сразу уступить дорогу? Ведь речь идет не о рабстве, не об оковах и цепях. Не надо путать. У Мгарина не только соответствует силе его инженерного гения, но, может быть, даже превосходит его, а если он самый умный человек на земле, если он и впрямь может заменить людям Бога, то почему же он не власти над миром? Кто это сказал? Но в том-то и дело, что люди охотятся за ним не потому, что он им чем-то угрожает, ибо он-то как раз им ничем не угрожает и ведет себя на редкость красиво а потому что они не хотят, чтобы он был сильнее, чем они, богаче, чем они, выше и лучше, чем они. И еще. Им нужен его аппарат. Тогда они сами сделают то, что по праву принадлежит ему одному. Идет нечестная игра, грубая. Да что же, собственно говоря, ждать от Роллинга и Шельги? Если его, Гарина, — отметил Бог, — если ему только ему было позволено вступить в контакт с мировой мыслью, определяющей на земле существующий порядок вещей, то они, — спрашивается, — кто такие? Разве им можно доверить человечество? Ха-ха! Легко представить себе это царство. На земле станет тесно от трупов. Ладно, черт с ними, в конце концов, они не соперники и не конкуренты. Но разве не все люди таковы? Все как один. Кто определил безвыходность его земного существования? Кто руководит им? Кто заставляет его не сворачивать, не отступать, идти вперед, только вперед, пробиваться с боем к намеченной цели? Кто заставляет его приносить в жертву людей, которые были бы преданы ему до гробовой доски, как это случилось с голубоглазым мальчишкой Арну? убитым на улице Рос? Кто отнимает Зою? Кто преследует его на каждом шагу? Кто убьет его, не раздумывая, придумав, ввиду особой ненависти, самую чудовищную, самую мучительную казнь на свете? Ответ один — люди. А того негодяя, кто исполнит приговор Вселенной, мир встретит, можно не сомневаться, как героя, как своего кумира, как своего освободителя. Бог не создал толпу, Бог создал Адама и Еву. Гарин Борисов постоянно повторял про себя эту присказку. Про себя. В крахе у Борисова возникали самые разные темы. Они рождались невольно, в ходе съемок, незапрограммированно и поэтому проходили только вскользь, полнамеком, насколько это позволял материал той или иной сцены. Но были. Работая над ролью, как над книгой, 1971-1972, почти два года, Борисов часто думал об Андрее Дмитриевиче Сахарове. Его поразило, что водородная бомба, отцом которой он был, создавалась при Сталине, под руководством Берии, то есть для них. А после этого, после бомбы, Сахаров резко изменил свою жизнь. Он почти полностью отдал себя борьбе за права человека. Возможно, это суждение поверхностно. Но даже если Борисов ошибался, то он ошибался именно так. Очистительная жизнь. Вот так Борисов определял соотношение Гарина с людьми. Последний кадр. Он стоит высоко подняв голову рядом с аппаратом, гордый, свободный, не сдавшийся. Не та кровь соединяет, что льется в жилах, а та, что льется из жил.